Понял? Лёх, пойдём завтра на рыбалку. Ты, Ван, чё, заболел? Ты же не любишь рыбу ловить. Это я раньше не любил, а теперь вот люблю. Тогда давай червей копать. А мне не надо. Почему? На кашу, что ли, будешь караси ловить? Нет. Нет. Ваша, ваша устарела. Как так устарела? Очень просто, на кашу или на червя ловить да исторический способ. Ну, а на что ты сам ловить собрался? Сейчас узнаешь, загадочно сказал Ваня и повёл Алёшу в дом. Там На столе лежали американская складная удочка, которую каждый день рекламировали по телевизору, и ещё яркая плоская коробочка. Смотри, во какая удочка и наживки искусственные. В коробочке оказались посмассовые червячки. гусеницы, мухи и даже стрекозы и мотыльки с целлофановыми крылышками. "Чудно", сказал Лёшка. "Это тебе не какие-то там червяки дождевые", похвастался Иван. "Не дождевые, а навозные, ну тем более навозные". Лёша совсем смутился, но ответил: Всё равно наши живые лучше твоих из посмасы. И ушёл червей копать. На рассвете Алёша и Дима пришли за Ваней и постучались в окно. Вставай, давай, а то клёв кончится. Иван оделся, схватил снасти и вышел к ребятам. Привет, червячки. Санты, пластиковые муха. Обиделся Лёша, который как раз нёс консервную банку с наживкой. Всю дорогу до пруда рыболовы спорили, какая удочка лучше. Обычная и зарешеная, как у Димы. китайская бамбуковая, как у Лёши, или Ванина американская, раздвижная, о которой со вчерашнего вечера знала уже вся деревня, от трёхлетней Маши до старого рыбака деда Гавриила. Она жутко крепкая, уверял ребят Ваня. На неё можно даже акулу поймать. Я сам по телевизору видел. У нас на проду без такой просто делать нечего. Там ведь акулы косяками ходят, сказал Димка, и все расхохотались. Выйдя на берег, они выбрали себе удобные места. Дима устроился на старой иве, Алёша вошёл по колено в воду среди камыша, а Ваня уселся на лодочном причале. Солнце уже вставало из-за леса на другом берегу, и по воде сквозь туман пробивалась золотистая дорожка. Ветра совсем не было. На ровной, как стекло в воде, неподвижно застыли три поплавка. Неожиданно ванин красный поплавок начал слегка подёргиваться, и по воде разбежались ровненькие круги. Акула клюёт, прошептал сыву Алёша. Сам вижу, а вот у вас только червяки бестолку на крючках болтаются. Я же говорил, что ваш способ устарел. Сейчас у рыбы в моде пластик. Тут Ванин поплавок затих. Не зазнавайся, обрадовался Дима. Местных акул на пластиковой мухе не проведёшь, им чего-нибудь свеженького подавай на завтрак. Но в этот миг красный поплавок нырнул под воду. Ого, крикнул Иван и потянул удочку. На солнышке засверкал малюсенький карасик. Ваня схватил его, бережно снял с крючка и гордо сказал. «Вот что значит современная удочка и наживка». Вдруг Лёшкин поплавок запрыгал, как бешеный. «Тащи!» — зашипел Димка. «Подожди!» — посоветовал Ваня. Через миг поплавок повело в сторону и глубоко под воду. «Теперь подсекай!» — закричал Димка. «А Лёша дернул удочку». И на крючке повис здоровенный карась размером с тарелку. «Вот это да! Видал, муха ты американская!» — ликовал Лешка, обращаясь к Ване. «Такой здоровый только на настоящего червя ловится!» «И у меня клюет!» — крикнул Дима и вытащил из воды карася с ладошку. «Только у Вани ничего не ловилось!» Через полчаса отличного клёва у Димы и Лёши ведро на берегу было полно рыбы, а банка с червями пуста. Ваня, ошарашенный и подавленный, наблюдал за происходящим. Его поплавок так и замер в сторонке. "Пора домой", сказал Дима. "У нас уже и черви кончились. А я ещё половлю", угрюмо отозвался Иван. "Ну, полови". согласились приятели и легли погреться на солнце. Ваня стал менять наживки одну за другой: то муху пластиковую прицепит, то гусеницу, то мотылька целлофанового. Ничего не помогало. Ему надоело. Он собрал всё и сказал: "Ладно, домой пошли". Уже в посёлке они деда Он по встречали деда Гаврилу. Он с казу, которая всегда безжалостно объедала соседские кусты малины и смородины. Много поймали, поинтересовался старый рыбак. Полное ведро. Небось, Иван больше всех наловил удочкой иностранной. Нет, ему не повезло. А на что, Вань, ты ловил-то? спросил дед. На американскую наживку искусственную, ответил Ваня и решил оправдаться. Я думаю, наша рыба ещё не привыкла к наживке иностранной. Да нет, радостно сказал дед Гаврила. Просто у нас в пруду все караси патриоты. Понял?